Глава 7. Побег Оказавшись напротив Дридмундса, Руби была готова на все, чтобы защитить свою дочь. Но что может сделать безоружная женщина в вечернем платье? Никто же не ходит на королевский бал в полном обмундировании. На то и был расчет в плане по перевороту власти. И так как у магов не было ни оружия, невозможности колдовать, то был выбор только из двух вариантов: попытаться сбежать или же умереть. Но Руби Лайтман не собиралась бежать поджав хвост из этой ситуации, ведь если бы она так сделала, то её ребёнок находился бы в смертельной опасности. Ни одна любящая мать не могла поступить так с собственным чадом. В ситуации Когда маг не может управлять потоками магической силы внутри своего тела и не чувствует её в окружающей среде, у него остаётся только один способ борьбы. Этот приём крайне жесток и может быть использован магом только единожды за всю жизнь, ведь после его применения маг перестаёт существовать в этом мире. Это самоубийственное заклинание, подвластное любому магу. Но не каждый решится умереть таким способом. Данным заклинанием является самовоспламенение всей накопленной магической силы в теле мага для совершения взрыва. Этот приём называется звёздное сияние, так как высвобождаемая во время взрыва магическая энергия, сжигая всё на своём пути, взрывается с диким грохотом и ослепительной вспышкой, которая напоминает звезду. Тело мага Во время сжигания магической силы моментально сгорает, оставляя после себя лишь пепел. А сама энергия, накопленная магом, неожиданно оказавшаяся вне его тела, во время воспламенения сжимается в десятки, а то и в сотни раз, после чего происходит взрыв звёздного сияния. Этим смертоносным методом и решила воспользоваться Руби, как и большинство из оставшихся магов в королевском зале. пусть ценой своей жизни, но они пытались спасти дорогих им людей и забрать побольше этих ублюдков из Дредмунда с собой на тот свет. В ту же секунду, ничуть не колеблясь, Руби побежала в сторону преследовавшего ранее детей Антимага. Видимо, тот раскусил её намерения, что было несложно. Ведь в далеке от них несколько магов уже пожертвовали собой, убив с десяток человек. из группы Дредмунда. Убийца попытался сбежать от Руби. Он бежал обратно в сторону своей группы, но отчаявшаяся мать схватилась обеими руками за его шею и жала руки покрепче. В обычной ситуации дредмундец бы с лёгкостью уклонился от такой атаки со спины, тем более нападавшей была женщина. Но в данный момент он растерялся и сильно испугался за собственную шкуру. Он понимал, что нельзя недооценивать человека, готового к смерти, из-за чего попытался сбежать. Но ему было не суждено этого сделать. Руби Лайтман уже крепко ухватилась обеими руками за шею человека, что совсем недавно грозился навредить ее дочери. Чем больше он пытался вырваться, тем сильнее она жимала руки, вплоть до того, что из отметин от ногтей на его шее, начала сочится кровь. Убийца уже не мог держать себя в руках и стал орать, брониться и махать клинками во все стороны, как ненормальный. Но все его потуги были тщетны. Мгновение спустя хватка женщины ослабла, а Антимак тут же обрадовался и немного расслабился. На его лице взыграла радость от освобождения, гордость за себя и предвкушение мести. Но женщина вдруг испарилась. Будто бы она не держала его железной хваткой за горло всего секунду назад. Огненный мак высшего ранга Руби Лайтман использовала последнее средство. Не успел Антимак опомниться, как в ту же секунду сгорел во вспышке пламени. От него остался только последний дикий вопль из смеси недоумения, гнева и ужаса. В тот самый момент Леонард, наблюдая за этой сценой, покраснел от гнева и скорби. Эта женщина пожертвовала собой, чтобы он и Элизабет смогли выжить. Леонард снял амулет, что дала Голди Аркантел напоследок, и со всей силы бросил его под ноги. Под ногами двух детей в ту же секунду вспыхнула голубая магическая формация. Именно она должна была телепортировать их в безопасное место. Пока активировалось заклинание, Леонард перевёл свой взгляд в сторону, куда ранее побежали его родители. До телепортации оставалось пара секунд. Но эти секунды длились будто несколько минут. Лео увидел, как вдалике, там, где должны были находиться его родители, появились две большие звёздные вспышки, а за ними последовали два оглушающе громких взрыва. Это были его родители. Они также, как Руби и Грегори Лайтман, пожертвовали собой ради будущего их ребёнка. Магическая формация телепортации успешно сработала, и двое оказались в подвале особняка семейства Аркантель в туманном лесу. Впервые за всю свою сознательную жизнь в этом мире по щекам Леонардо текли слёзы. После увиденной сцены резни и смерти дорогих ему людей, крохотное сердечко семилетнего парня не справилось с таким горем, и Леонард зарыдал, словно младенец, и опустился на колени. Находящаяся рядом с ним Элизабет тоже не могла не поддаться эмоциям и сделала то же самое. И так они провели, сидя на полу в обнимку и рыдая ещё полчаса. Немного успокоившись, Парень утешил Элизабет и, как ему и велел до этого отец, направился в кабинет покойного владельца усадьбы. Оказавшись в кабинете, юный Мак усадил Элизабет на диван и налил ей стакан воды, после чего подошёл к рабочему столу отца. Данный предмет интерьера был выполнен из тёмного дерева шоколадного цвета. Леонард осмотрел ту часть стола, где находились ящики. Всего их там было три. Верхние два с обычными ручками, выполненными в том же стиле, что и весь стол, но у нижнего ящика вместо ручки было ромбовидное углубление. Леонард достал из кармана ключ и сравнил рисунок на нём с ямкой, находящейся у нижнего ящика на месте, где должна была быть ручка. Леонард сразу же повернул ромб изображением в сторону ящика. а затем поставил в углубление. Но ящик не открылся, а ключ буквально выплюнуло из углубления в ящике. Леонард пытался вставить его разными сторонами, но эффект был таким же. А что если? Подумал Леонард и снова поставил ключ, как и в первый раз. Но затем Лео попытался влить туда собственную магическую силу. И в этот момент ключ буквально врос в ящик, а на месте углубления образовалась цельная гладкая металлическая пластина. Мальчик уже однажды читал о подобных методах запечатывания гробниц при помощи сочетания специального магического ключа и вливания магической силы. Обычно таким методом пользовались древние эльфы, дабы не допускать в усыпальницы посторонних. Только при условии наличия ключа и магической силы, схожей с внутренней энергией владельца, можно было попасть в гробницу. Леонард никогда бы не подумал, что его отец воспользуется этим методом, чтобы опечатать ящик своего стола. Если бы древние эльфы узнали, как люди будут использовать их магические достижения, то покраснели бы от злости. В открытом нижнем ящике стола Лео увидел, как на махровой сложенной в несколько раз ткани лежала небольшая шкатулка. Юный Мак взял её в руки и так же, как с замком до этого, влил в шкатулку немного своей магической силы. Мгновение спустя шкатулка с характерным щелчком раскрылась, обнажив своё содержимое. В ней находилось всего два предмета: фиолетовое кольцо сияющее мягким светом и какое-то письмо. Первым делом, открыв письмо, Леонард начал читать. Дорогой сын. Поздравляю тебя с совершеннолетием. Тебе исполнилось 15 лет, и теперь ты, как полноценный взрослый, можешь выбрать свой собственный путь. Мы с матерью подготовили тебе подарок. Это волшебное пространственное кольцо. Капни на него кровью и оно навсегда станет твоим. Никто без твоего ведома не сможет его открыть или украсть. Оно всегда найдёт своего владельца и будет служить только ему. Это кольцо, магический артефакт и семейная реликвия нашего рода Аркантель. По мере роста силы владельца будут расти и возможности самого артефакта. Внутри него мы оставили тебе ещё несколько вещей. которые могут пригодиться. Помимо некоторых полезных артефактов, там ты найдёшь несколько сотен магических кристаллов, ресурсы для магических экспериментов и собрание тайной магической литературы нашего рода. Только изучив эти книги и освоив практики из них, ты сможешь стать настоящим тайным магом. Письмо ещё продолжалось пожеланиями и наставлениями от родителей Леонардо что заставило последнего ещё пару раз перечитать послание от его родных. Письмо объясняло, что данное кольцо было подарком на его пятнадцатилетие. Именно этот возраст считается совершеннолетием в этом мире. В этом возрасте обычные люди, способные чувствовать магическую силу, становятся магами низшего ранга. И именно в этом возрасте Молодые люди поступают в магические учреждения по всему континенту для обучения пути мага. В письме также было написано, как Леонарду следовало бы поступить в тех или иных ситуациях и куда ему следует держать путь в случае опасности. Видимо, его родители уже задолго до переворота подготовились и ожидали, что может случиться что-то плохое. Хотя так поступали все хорошие маги. Ведь для них главное это тщательная подготовка к любым ситуациям. Именно наличие этого свойства делит их на две категории: хороших магов или же мёртвые. Дочитав письмо до конца, на уголках глаз Лео снова появились небольшие слезинки, которые он сразу же смахнул. Леонард был решительно настроен и в ту же минуту, взяв за руку Элизабет, отправился в комнату управления поместьем. Оттуда при помощи телепатических магических формаций мальчик отдал приказ всем находящимся на территории поместья людям собраться. После же того, как все оказались на одном месте, Леонард рассказал о кровавых событиях, произошедших на балу. Он попросил их отправиться в безопасное место подальше от Мистленда. Мальчик не хотел, чтобы погибло ещё больше людей, которые о нём заботились. Поэтому он решил распустить охрану и всю прислугу. Лео вручил каждому из этих людей по несколько тысяч магических кристаллов в качестве компенсации и отправил всех в повозках и на лошадях из конюшен поместья. Для себя с Элизабет он оставил лишь одну лошадь. За то время, пока Леонард ждал, когда все люди на территории поместья отдалятся на достаточное расстояние, Он успел поместить в своё кольцо всю возможную литературу из библиотеки, кабинета и лабораторий особняка Аркантель. Помимо этого, Леонард поместил туда все памятные вещи, одежду, еду и различное оборудование. Можно сказать, что Леонард взял с собой всё, что имело хоть какую-то ценность. Затем он вместе с Элизабет в последний раз отправился в комнату управления поместьем. Ещё раз проверив и убедившись, что кроме них никого на территории особняка нет, Лео вставил красный кристалл в панель управления магическим строем и запустил в него свою магическую силу. Это действие означало лишь одно: Леонард положил старт механизму самоуничтожения. Ни одна семья магов не хотела раскрывать своих секретов другим, а учитывая, что на территории туманного леса были расположены тысячи различных магических формаций, такой шаг был вполне очевиден. Леонард не собирался отдавать в руки своих врагов ещё какое-либо преимущество. К тому же, ему не было известно, сможет ли строй магических формаций как-то повлиять на тех людей с громадным куском орехалка. Ведь до сегодняшнего дня ни разу не было замечено такого огромного куска этого драгоценного материала. да и точных исследований действий Орехалка на магические силы проведено не было. И так как в этом случае существовало слишком много переменных, у Леонарда не возникло ни капли сомнений, что единственным верным выбором будет самоуничтожение всего поместья. Запустив данный процесс, Леонард одел на Элизабет волшебную накидку, скрывающую присутствие и поддерживающую комфортную температуру. Затем при помощи магии воздуха уселся вместе с девочкой на коня и двинулся на северо-восток в сторону бескрайнего леса. Проскакав галопом примерно с десяток минут, Леонарт остановился и в последний раз посмотрел в сторону семейного поместья. В этом месте он родился и вырос. Там он провёл 7 лет своей жизни. Там он научился всему, что умел. Там он жил со своими родными и близкими. И это место он был вынужден покинуть из-за алчных ублюдков из Дредмунда и предателей Мистленда. Затем последовала резкая вспышка и дикий грохот взрыва. Это сработала процедура самоликвидации тысячи магических формаций. В этот день семья Аркантель официально прекратило своё существование на территории королевства Мистленд.